«Ну ладно еще когда по-английски заговорила. Это бывает даже с нашими ребятами. Я допускаю, что в волейбол ты могла играть. В конце концов, ты меня заменила и классу помогла. Но вся эта история с математикой...» «Я увлеклась. Уж очень интересная проблема возникла. Я сидела и дрожала, что тебя разоплачат. А ты думала только о проблеме, эгоистка проклятая. И шахматами ты что натворила? Кто тебя просил у гроссмейстера выигрывать?»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 Остальные преследователи уже были рядом. Большой толстяк сказал мужчине, сдержавшему девочек. «Да отпустите их! Что вы делаете?» Голос у толстяка был знакомый. «Грибкова, что с тобой? Ты ногу подвернула?» «Да это же Эдуард Петрович! Собственной персоной!» А с ним незнакомая худенькая женщина с желтыми завитыми волосами и решительным выражением маленького худенького личика.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 Крикнула Юлька Сулими: Чтобы они тебя с нами не видели! Ну, что ты стоишь? Сказав так, Юлька побежала к подъезду, Алиса за ней. Сулима поглядел на девчат, потом на толстяка в черной шляпе, черном плаще и Наполеона Бонапарта в треуголке и, не раздумывая больше, побежал в другую сторону. Девчата успели вбежать в подъезд, вверх по лестнице, и спрятаться в квартире. Когда щелкнул замок, Юлька закрыла дверь на цепочку.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 И то не совсем.